Глава 72. Очень приятно, рада познакомиться. Слова дежурные и привычные для любого воспитанного человека, но мне и правда было интересно посмотреть на того, кто все это придумал. Нет, историю создания универсума я прекрасно знала. И официальную версию, и то, что писали на форуме. Тонька тоже мне много чего рассказала, когда мы еще с ней общались. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Я так ушла в свои ощущения, что не сразу сообразила, что меня рассматривают с не меньшим интересом. Мельком заметила, как Леднев, чуть приподняв бровь, удивленно посмотрел на Илью. Я быстро обернулась к своему парню, но его лицо ничего не выражало. «Так, понимаю, ответ я получу после финала». «Да». Леднев не удивился, лишь усмехнулся. И согласно кивнул Илье. «Удачи. И твоей девушке тоже». Он говорил чуть отрывисто, сухо, без улыбки в голосе. Мне почему-то стало не по себе. Очень непростой человек, закрытый. И вдруг рядом с ним словно солнце взошло. Я никогда не видела такие яркие, натуральные, рыжие волосы. Да еще у молодого мужчины. Высокий, худой, угловатый, в порванных джинсах, которые висели на нем мешком, парень заставил меня тепло улыбнуться. По виду он был ровесником Леднева, но в то же время каким-то очень юным. Даня. На Илью этот рыжий произвел похожее впечатление. Архангельский широко улыбнулся и радостно поздоровался с Данилом Полянским. Я была уверена, что это он. Лучший друг Леднева и главный разработчик в их компании. Они вместе придумали игру, которая уже сейчас изменила мою жизнь. И этот парень напряга не вызывал. Илья познакомил нас, Полянский окинул меня доброжелательным взглядом и спросил у Архангельского. «Ну как? Не надоело учиться? заканчивая уже эту шарагу». После финала. Леднев, до этого лишь молча наблюдавший за нами, неожиданно выдал спойлер. Результаты будут через месяц после финала, то есть в мае. Не тяни с ответом, Илюх. Он похлопал Архангельского по плечу, и они с Полянским пошли в центр зала, где их ждали Орги. А какой ответ они от тебя ждут? Ты им что-то обещал? Я знала, что Илью привлекали к тестированию игры, но не знала, что он продолжает общаться с создателями универсума. Типа того. Обещал подумать над их предложением. О работе? Да. Так, кажется, что-то случилось. Я проследила за взглядом Ильи и наткнулась на Дину с Фобосом. Они стояли у дальней стены и что-то эмоционально обсуждали. Голосов их слышно не было. Зато артикуляция не оставляла сомнений. И правда, что-то случилось. Через пару минут все прояснилось. Я не думаю, что это хорошая идея. Папа на взводе. Он не просто так настаивает, чтобы мы сейчас приехали. Он хочет скандала, понимаешь? А у нас завтра финал. Лучше отказаться и никуда не ехать». Дина откровенно нервничала, а ее приятель зло ухмылялся. «Не хочешь, чтобы я познакомился с твоим отцом? Думаешь, рано. Я вот очень хочу». «Не хочу вмешиваться, но Дина права и рад. Завтра финала, а с князевыми...» «Илюх, не встревай, я сам разберусь». Альметов так рявкнул, что Дина испуганно вздрогнула. Фобус это заметил и тут же обнял, крепко прижав к себе. Нежно поцеловал ее в висок, ни капли не смущаясь, что в зале оставалось еще много людей. «Прости, прости, пожалуйста. Но я правда не понимаю, чего тянуть? Он же не оставит тебя в покое». Я не знаю, что ответила ему Дина. Не попрощавшись, Альметов, все так же обнимая ее, повел к выходу. Мне оставалось лишь проводить их взглядом. Они лично знакомы всего пару дней, а он ведет себя так, как будто они сто лет женаты, да еще и за нее пытается все решить. Наломает же дров. Наломает. Я не сомневалась, что Илья прав. Своего друга он явно хорошо знал. Деймос стоял далеко от нас и очень увлеченно беседовал с какой-то дамой. Ему явно было не до нас. А вот меня не отпускало плохое предчувствие. Альметов нарывается, да? Он не понимает, кто такой Князев? Все он понимает. Но в отличие от меня или тебя, или Дамира, Айрат родился золотой ложкой во рту. Ему особо не приходилось искать компромиссы в жизни и быть дипломатом, лавировать. Я неплохо знаю его родителей. Фобос рос в очень доброжелательной семье и без культа домостроя. «Для него дикость — то, что рассказывала ему Дина. И он не станет молчать, его так воспитали. И уходить от конфликта тоже не будет. Ты давно его знаешь. Так же, как Деймоса?» «Нет, мы познакомились позднее». Илья не стал распространяться, при каких обстоятельствах они спелись с нефтяным наследником золотой ложкой во рту. А я не стала дальше расспрашивать. Быстро тапнула сообщение Дине. Напиши, что у вас происходит, как сможешь. Помощь нужна?» Дина ответила лишь в пять вечера, когда у меня была смена в кафетерии. Увидев входящую от нее, я тут же сбежала в подсобку. «Привет, ты как?» В ответ несколько секунд тишины. Потом я услышала нервный голос пылинки. «Я ушла, Аль. Я ушла из дома. Теперь уже навсегда. У меня чуть телефон из руки не выскользнул». Я сильнее прижала его к уху и, стараясь говорить, спокойно спросила. «Что произошло? Давай по порядку, ладно?» Дина говорила сбивчиво. Я едва улавливала ее мысль. Уже его убедила никуда не ехать. Я сразу поняла, что добром не кончится. «Папа, голос такой, что у меня волосы на шее дыбом встали. Я не хотела ехать с Айратом домой, но он... Почему он такой упрямый?» Илья говорит, он может пойти на конфликт. Пошел, да? Дина схлипнула. Я его почти уговорила не ехать. Но мы, когда вышли из универа... И зачем только вышли? Нас две машины уже ждали. И он не стал убегать. А я бы дёру дала, вот честно. Дин, ну куда бы вы убежали, а? Он сел в машину, да? Сразу же. И меня с собой. Представляешь, они хотели нас в разных машинах везти, но мы не согласились. Уже тогда все ясно было. Теперь уже у меня все внутри похолодело. Успокаивало лишь понимание, что уже все позади. Иди раз, звонит мне, значит, в безопасности. А что дальше? Куда вас повезли? Домой, как папа и говорил. Но его не было дома, он задерживался. Мама лежала в кровати, плакала снова. Такое мне говорила Аль, я даже повторить не смогу сейчас. И не надо. Забудь, пожалуйста. Айрат не хотел уходить. Я его просила, но он рвался поговорить с папой. Он приехал часа три назад только. И я поняла, почему он раньше не мог встретиться. Не в губернаторе дело было. Он досье на Айрата собирал. Мне стало совсем не по себе. Нутром чувствовала, что границ князев не видел, так же, как и его сын, досье, и он бросил в лицо Айрату фотографии, где он, в общем, где он с разными девушками, и они там не чай вместе пили. Это ужасно просто. Я понимаю, что у него до меня были отношения, но это так больно видеть его. Папа кричал, что никогда его близко ко мне не подпустит что Альметов — мажор, наркоманный, любитель, проституток, и что если он меня чем-то заразил, то лично задушит Айрата и меня... меня назвал шлюхой». Последнее слово Дина произнесла так тихо, что я его еле услышала. Повисла тишина, Дина молчала, а я судорожно пыталась подобрать слова, хотя сама была в ауте от услышанного. Ты ведь знаешь, что эта гадость к тебе не имеет никакого отношения. Он больше не имеет над тобой власти, ясно? И его слова — это его слова, и все. Понимаешь, да? Дина молчала. Я судорожно думала, что еще ей сказать. Вспоминала своего отца, который тоже говорил ужасные вещи и мне, и маме. Дин, ты со мной? А что, Айрат? Он... он ударил папу по лицу. Папа, он даже не защищался, не понял, наверное, что его могут ударить. А потом Альметов сказал, что, что если он еще раз так меня назовет, то он вырвет папе язык. Я стояла в подсобке, разинув рот. Дина тем временем продолжала. Я, я не знала, что кто-то может вот так с папой. Он тоже стояла и с места сдвинуться не могла. Думала, что папа охрану сейчас вызовет и Айрата скрутит, но все не так оказалось. «А как?» Сказал, что Фобос пожалеет, что на свет родился. Грязные миллионы его папаши не спасут. И велел выметаться из дома. Айрат, я смотрела на него и так боялась, что он развернется и уйдет, Папа говорил ему страшные вещи. «Фобос что?» Он подошел ко мне, взял его за руку и сказал, что если уйдет, то только со мной. А ты? Я хоть и спросила, но ответ уже знала. Ушла с ним, даже не сомневалась ни секунды. И... и вас отпустили? Не верю просто. Я сама не верю. Но мы вышли из поселка, Айрат такси вызвал и привез меня к себе в отель. Папа сказал, что если я уйду, у него больше нет дочери. Я чуть не фыркнула в трубку. «Ну да», — он то же самое ей говорил зимой, когда Дина поселилась в бабушкиной квартире. «Обалдеть, конечно». Мы, когда уехали, Айрат сказал, что, возможно, кто-то специально вредил мне. в Квартире. Что труба точно не просто так треснула. Он думает, что родители могли руку приложить. Звучало невероятно. Впрочем, количество проблем с квартирой тоже впечатляло. Может, Фобос и прав. Папа Дина способен и не на такую пакость. Веришь ему? Не знаю. Это все так ужасно. Папа заблокировал мне все карты. Мне даже нечем было телефон пополнить. Я сейчас одна в люксе. Айрат сказал, чтобы я ни о чем не волновалась и что меня ждет сюрприз. Аль, ну какой сюрприз, если его полчаса нет? Дверь подсобки резко открылась. И я увидела разъяренную Аню. Всем своим видом она показывала, что мне пора бы вспомнить, что я на работе. «Дин, пора бежать, прости, пожалуйста. У меня смена последняя. Позвони фобусу и не переживай, все наладится. И ты молодец, большая. Горожусь, правда?» Последнее слово не уверена, что Князева слышала. Анька выхватила у меня мобильный и грозно прошипела. «Давай на кассу, потом болтать будешь!» Я и сама понимала, что моя напарница права на все сто, но собраться и работать как следует было сложно. Мысли про Дину и Фобоса не отпускали. Я в сотый раз пожалела, что не отменила эту смену. А ведь завтра уже финал. Мобильный мне Анька вернула только через два часа, когда в кафетерии не было посетителей. Я увидела пропущенные от Я тут же набрала ему. «Привет, ты звонил?» «Прости, не смогу тебя забрать сегодня. Еду в полицию. Айраты арестовали».